Часть десятая О том, как господин Галяткин Похищает Клару, Алсуфьевну О том, как случилось все то О чем господин Галяткин Заранее предчувствовал Он всей в Совершенно неправдоподобной истории Казалось, что погода хотела перемениться к лучшему Действительно, мокрый снег, валивший доселе целыми тучами Начал мало-помалу редеть, редеть И, наконец, почти совсем перестал Стало видно небо И на нем там и сям заискрились звездочки Было только мокро грязно, сыро и удушливо. Особенно для господина Галяткина, который без того уже едва дух переводил. Впрочем, это все еще ничего, пока не прибавил крепкий и неунывающий духом герой наш. Попробовал было присесть на довольно толстый деревянный обрубок, валявшийся возле кучи дров на дворе Алсуфья Ивановича. Господин Галяткин стоял и выжидал уже целые два часа Окна были сильно освещены, был какой-то торжественный съезд у Алсуфья Ивановича. Музыки, впрочем, еще не было слышно. Стало быть, это не бал, а так по какому-нибудь другому случаю съехались. Да сегодня ли, впрочем, не ошибка ли в числе? Может быть, все может быть. Тот герой наш похолодел окончательно и полез в свой карман за письмом, чтобы справиться с Письма, к удивлению его, не оказалось в кармане. Как же это? Где же ты я оставил его? Стало быть, я его потерял? Этого еще не доставало. Ну, если оно в недобрые руки теперь попадет. то да может, попало уже? Господи, что из этого вас последует? Будет такое, что уж... «Ах ты, судьба, ты моя ненавистная!» Со стоном и скрижаща зубами схватил он себя за горячую голову и начал думать о чем-то. Но мысли как-то ни о чем не вязались в его голове. Тоска была неестественная. «Боже мой, подай мне твердость духом неисточимой глубине моих бедствий! Ах ты, Господи, Бог мой!» Господи, Бог мой, да о чем же это я теперь говорю? Вдруг господин Галяткин вздрогнул. Рыжая и взмокшая окончательно борода его кучера глянула к нему за дрова. сейчас, мой друг. Я мой друг, знаешь, тотчас. Я мой друг тотчас же. Извозчику как будто стало жалко господина Галяткина. Да извольте, я подождусь. «Мне что, долго ждать будете «Нет, мой друг, нет. Я уж, знаешь, того. Я уж не буду ждать, милый мой. Вот оно как!» Господин Галяткин отдал все шесть рублей серебром извозчику и, серьезно решившись не терять более времени, то есть уйти по добру, по здорову, тем более, что уже окончательно решено было дело, и извозчик отпущен был, и, следовательно, ждать более нечего – Пустился со двора, вышел за ворота, поворотил налево и без оглядки, задыхаясь и радуясь, пустился бежать. Оно, может быть, и все устроится к лучшему. А я вот таким-то образом беды и избежал. Ах, как бы устроилось к лучшему. Вот я того. Нет, я лучше, вот как и с другой стороны. Слышь. Или лучше вот это мне сделать? Таким-то образом, сомневаясь, ища включая и разрешения сомнений нет, нет, нет, своих, герой наш добежал нет, до Семеновского нет, нет, нет. моста. А добежав до Семеновского Я моста, благоразумно и сделайте. окончательно положил воротиться. Оно и лучше. Вот оно как. Вот оно таким-то образом и будет теперь. Положив воротиться, герой наш действительно воротился... Тем более, что по счастливой мысли своей ставил себя теперь лицом совсем посторонним. «Оно же и лучше, и не отвечаешь ни за что, да и увидишь, что следовало. Вот оно как!» Успокоившись, забрался он опять под мирную сень своей успокоительной и охранительной кучи дров и внимательно стал смотреть на окна. Вдруг во всех окнах разом обнаружилось какое-то странное движение – Замелькали фигуры, открылись занавесы. Целые группы людей толпились в окна Алсуфьи иванча Все искали и выглядывали чего-то на дворе. Обеспеченный своей кучей дров, герой наш тоже, в свою очередь, с любопытством стал следить за всеобщим движением и с участием вытягивать направо и налево свою голову. Вдруг он оторопел, вздрогнул и едва не присел на месте от ужаса. Одним словом, он догадался вполне, что искали-то не что-нибудь и не кого-нибудь. Искали просто его, господина голяткина Все смотрят в его сторону, все указывают в его сторону. Бежать было невозможно. Увидят, оторопевший господин голяткин, прижался как можно плотнее к дровам и тут только заметил, что предательская тень изменяла, что прикрывала она не всего его. В агонии своей он стал наконец решительно и прямо смотреть на все окна разом. Оно же и лучше. Вдруг с крыльца сбежал он. Известно кто. В одном мецмандире без шляпы. Запыхавшись, Юля, семья и подпрыгивая... «Яков Петрович! Яков Петрович! Вы здесь! Вы простудитесь! Здесь холодно! Яков Петрович, пожалуйте в комнату!» «Яков Петрович, нет Я ничего, Яков Петрович...» нет, Нельзя, Яков Петрович! Просит! По корнише просит! Ждут нас! Осчастливьте, дескать! И приведите сюда Яков Петрович! Вот как-то!» Яков Петрович, я, видите ли, я, мне бы лучше домой пойти, Яков Петрович. не не не не не не защебетал отвратительный человек. Не-не-не-не-не, ни за что, ни за что, идем. Сказал он решительно и потащил к крыльцу господина голяткина старшего Господин голяткин старший хотел было вовсе не идти, но так как смотрели все, и сопротивляться, и упираться было бы глупо то герой наш пошел. Впрочем, нельзя сказать, что пошел, потому что решительно сам не знал, что с ним делается. Да уж так, ничего. Заодно. Прежде, нежели герой наш успел кое-как оправиться и опомниться, очутился он в зале. Он был бледен, растерзан, мутными глазами, окинул он всю толпу. О, ужас. Зал, все комнаты. всё, всё было полным полнхонько. Людей было бездно. Дам целая оранжерея. Все это теснилось около господина Голяткина все это стремилось к господину голяткину все это выносило на плечах своих господина голяткина весьма ясно заметившего что его упирают в какую-то сторону ведь не к дверям пронеслось в голове господина голяткина действительно упирали его не к дверям а прямо к покойным креслам алсуфии ивановича Возле кресел с одной стороны стояла Клара Алсуфьевна, бледная, томная, грустная, впрочем, пышно убранная. Особенно бросились в глаза господину Галяткину маленькие беленькие цветочки в ее черных волосах, что составляло превосходный эффект. С другой стороны кресел держался Владимир Семёнович в черном фраке с новым своим орденом в петличке господина голяткина вели под руки. И, как сказано было выше, прямо на Алсуфья Ивановича. С одной стороны, господин Галяткин младший, принявший на себя вид чрезвычайно благопристойный и благонамеренный, чему наш герой до да нельзя обрадовался, с другой же стороны, руководил его Андрей Филиппович самой торжественной миной в лице. «Что бы это?» – подумал господин Галяткин. Когда же он увидал, что ведут его к Алсуфью Ивановичу, то его вдруг как будто молнией озарило. Мысль о перехваченном письме мелькнула в голове его. В неистащимой агонии предстал наш герой предкресла Алсуфья Ивановича. «Как мне теперь?» – подумал он про себя. «Разумеется, это все на смелую ногу, то есть с откровенностью, не нелишенную благородства, дескать, так и так, и так далее» чего боялся по-видимому герой наш то и не случилось а суфи иванович принял кажется весьма хорошо господина голяткина и хотя не протянул ему руки своей но по крайней мере смотря на него покачал свои седовлассу и внушающую всякое уважение головой покачал с каким-то торжественно печальным но вместе с тем благосклонным видом так по крайней мере показалось господину галяткину и Ему показалось даже, что слеза блеснула в тусклых взорах Алсуфьи Ивановича. Он поднял глаза и увидел, что и на ресницах Клары Алсуфьевны, тут же стоявшей, тоже как будто блеснула слезинка, что и в глазах Владимира семёновича тоже как будто бы было что-то подобное, что, наконец, ненарушимое и спокойное достоинство Андрея Филипповича тоже стоило общего слезящегося участия, что, наконец, юноша, когда-то весьма походивший на важного советника, уже горько рыдал, пользуясь настоящей минутой? Или это все, может быть, только так показалось господину Галяткину? Потому что он сам весьма прослезился и ясно слышал, как текли его горячие слезы по его холодным щекам, голосом, полным рыданий, примиренной с людьми и судьбою, и крайне любя в настоящее мгновение не только всех гостей, взятых вместе, но даже и зловредного близнеца своего, который теперь, по-видимому, вовсе не был зловредным и даже не близнецом господину Галяткину, но совершенно посторонним крайне любезным самим по себе человеком, Обратился было наш герой к Алсуфе Ивановичу с трогательным излиянием души своей, но от полноты всего в нем накопившегося не мог ровно ничего объяснить, а только весьма красноречивым жестом молча указал на свое сердце. На одно мгновение господин Галяткин почти забылся совсем. Потерял и память, и чувства Очнувшись, заметил он, что вертится в широком кругу его обступивших гостей Вдруг из другой комнаты крикнули господина Галяткина Крик разом пронесся по всей толпе Все заволновалось, все зашумело, все ринулись к дверям первой залы Героя нашего почти вынесли на руках, причем твердосердый советник в парике очутился бок о бок с господином Галяткиным. Наконец он взял его за руку и посадил возле себя напротив седалища Алсуфи Иванча в довольно значительном, впрочем, от него расстоянии. Все, кто ни были в комнатах, все уселись в нескольких рядах кругом господина Галяткина и Алсуфи Иванча. Все затихло и присмирело Все наблюдали торжественное молчание Все взглядывали на Алсуфия Ивановича Очевидно, ожидая чего-то не совсем обыкновенного Господин Галяткин заметил, что возле кресел Алсуфия Ивановича И тоже прямо против советника Поместился другой господин Галяткин с Андреем Филипповичем Молчание длилось Чего-то действительно ожидали Точа-точа «Как в семье какой-нибудь при отъезде кого-нибудь в дальний путь. Стоит только встать да помолиться теперь», – подумал герой наш. Тут господину Галяткину-старшему показалось, что вероломный друг его улыбается что бегло и плутовски мигнул всей окружавшей их толпе, что есть что-то зловещее в лице неблагопристойного господина Галяткина-младшего, что даже он отпустил гримасу какую-то в минуту Иудина своего поцелуя. В голове зазвонило у господина Галяткина, в глазах потемнело. Ему показалось, что бездна, целая вереница совершенно подобных Галяткиных шумом вламываются во все двери комнаты, но было поздно. Звонкий, предательский поцелуй расстался и... Тут случилось совсем неожиданное обстоятельство. Двери в залу растворились с шумом, и на пороге показался человек, которого один вид оледенил господина Галяткина. Ноги его приросли к земле Крик замер в его стесненной груди Впрочем, господин Галяткин знал все заранее И давно уже предчувствовал что-то подобное Незнакомец важно и торжественно приближался к господину Галяткину Господин Галяткин эту фигуру очень хорошо знал Он ее видел, очень часто видал. Еще сегодня видел. Незнакомец был высокий, плотный человек в черном фраке с значительным крестом на шее и одаренный густыми, весьма черными бакенбардами. Не доставало только сигарки во рту для дальнейшего сходства – Зато взгляд незнакомца, как уже сказано было, оледенил ужасом господина Галяткина. С важной и торжественной миной подошел страшный человек к плачевному герою повести нашей. Герой наш протянул ему руку. Незнакомец взял его руку и потащил за собою. С потерянным, с убитым лицом оглянулся Кругом наш герой Это? Это Кристиан Иванович Рутеншпиц Доктор медицины и хирургии Ваш давнишний знакомец Яков Петрович Защебетал чей-то противный голос Под самым ухом господина голяткина Он оглянулся То был отвратительный Подлыми качествами души своей Близнец господина голяткина благопристойное. Зловещая радость сияла в лице его. С восторгом он тер свои руки, с восторгом повертывал кругом свою голову, с восторгом семенил кругом всех и каждого. Казалось, готов был тут же начать танцевать от восторга. Наконец он прыгнул вперед, выхватил свечку одного из слуг и пошел вперед, освещая дорогу господину Галяткину и крестьяну Иванычу. Все ждали Ропот нетерпения пробежал по толпе Когда господин Галяткин оглянулся назад Я надеюсь, что здесь нет ничего Ничего предосудительного Или могущего возбудить строгости Внимание всех касательно официальных отношений моих Проговорил потерявшись герой наш Говор шум поднялся кругом. Все отрицательно закивали головами своими. Слезы брызнули из глаз господина Галяткина. В таком случае я готов. Я вверяюсь вполне. И вручаю судьбу мою Кристиану Ивановичу. Только что проговорил господин Галяткин, что он вручает вполне свою судьбу крестьяну иванчу Как страшный, оглушительный, радостный крик вырвался у всех окружавших его и самым зловещим откликом прокатился по всей ожидавшей толпе. Плохо занывало сердце в груди господина Галяткина. Кровь горячим ключом била ему в голову. Ему было душно. Ему хотелось расстегнуться, обношить свою грудь, обсыпать ее снегом и облить холодной водой. Он впал, наконец, в забытье. Когда же очнулся, то увидел, что лошади несут его по какой-то ему незнакомой дороге. Направо и налево чернелись леса, Было глухо и пусто. Вдруг он обмер. Два огненные глаза смотрели на него в темноте. И зловещую, адской радостью блестели эти два глаза. Это не Крестьян Иванович. Кто это? Или это он? крестьян иванович на только не прежний это другой крестьян иваныч это ужасный крестьян иваныч крестьян иваныч я я кажется ничего. Крестьян Иванович Начал было робко И трепеща наш герой Желая хоть сколько-нибудь Покорностью и смирением Умелосердить ужасного Крестьяна Ивановича Вы, Вы Получает казенный, казенный Квартир С трофами Слихт Слихт «Испресс-лук! Испресс Чего? Чего? Фи! Фи. И достой!» да да Строго и ужасно, как приговор, прозвучал ответ крестьяна Ивановича. Герой наш вскрикнул и схватил себя за голову. Увы, он это давно уже предчувствовал. Фёдор Достоевский, «Двойник», читал Сергей Гармаш, режиссёр Максим Осипов, композитор Андрей Попов, редактор Марина Лопыгина, звукорежиссёр Любовь Рындина, шеф-редактор Наталья Новикова, продюсер Ольга Золотцева. Программа создана на Радио России «Культура» при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и продюсерского центра «Адвайта» вы слушали программу словесно словесность следующий выпуск в понедельник в это же время